25-й. В резиденцию я вошел раздраженным. Источник так и не пополнился, это создавало ряд неудобств. Чувствовал себя крайне беззащитным, чего настроение стремительно ухудшалось. В противовес этому шел я удивительно легко, шаг был пружинистый и полный энергии. Никогда не чувствовал себя настолько хорошо физически. По бокам длинного коридора, ведущего к императорскому кабинету, стояли шесть гвардейцев, по три с каждой стороны. Они молча проводили меня взглядами, щелкнув каблуками при появлении. Тут же в коридоре у окна располагался стол. Секретарша, сидевшая за ним, при моем появлении покачала головой. Это была седовласая женщина с очками-половинками и, непонятно почему, сочувствующим взглядом. «Вас ждут в тронном зале». Меня здорово удивил архаизм выбранного для беседы места. Тронный зал давно не использовался, он предназначался для официальных церемоний. По всем признакам, Алиса решила попросту показать, кто здесь является хозяином, поэтому секретарша смотрела на меня так сострадательно. Новая прогулка по коридорам заняла добрых 10 минут. Я остановился у высокой двустворчатой двери. Дряхлый мажордом с трудом открыл мне одну створку. Я уже было думал позвать кого-то посильнее. Видимо, старик давненько не исполнял своих обязанностей. В зале меня встретила длинная ковровая дорожка алого цвета. Через несколько десятков метров она сломалась на трех широких ступенях, поднимаясь выше и выше и заканчиваясь ровно у стоящего на пьедестале трона. На троне сидела спокойная Алиса. Видимо, она долго репетировала эту сцену. Нога на ноге, не хватает корон на голове. Но наследия непростая процедура, и есть какие-то проблемы. Если бы атрибут власти был у девушки, она бы незамедлительно воспользовалась им. По бокам от дорожки стояли скульптуры самых величайших магов страны. Они будто завязли в стене, выступая из нее до пояса. На лице каждой застыло спокойное выражение, а руки были скрещены на груди. Они будто смотрели с какой-то непоколебимой уверенностью и знанием. Я почти приблизился к трону и собирался было преклонить колено, когда взгляд зацепился за знакомое лицо. Дед. Именно его фигура была предпоследней на правой стороне буквально у самого трона. С другой стороны, тоже у трона, на стене расположилась статуя отца. В Сердце кольнул кинжал сожаление, а затем гнева на все те обстоятельства, которые забрали у меня самых близких. Внутри заворочилось что-то огромное, а я чувствовал это каждой клеточкой тела. Посмотрел на источник, он все так же был опустошен. Я постарался заткнуть неприятное ощущение, и попытки с третьей мне это даже удалось. Нечто утихло, погружаясь в ожидание. Мне показалось, что оно не ушло, а просто затаилось, а еще я точно знал, что для него ожидание — это норма. Содрогнувшись всем телом, я встал на одно колено. В этот момент позади послышались приглушенные дорожкой шаги. Меня обошел Дмитрий Алферов. Мы давно не виделись, но парень ни на йоту не изменился. Все такой же самодовольный, напыщенный, только теперь это усилилось десятикратно. «Время рассудило», — хмыкнул он, посмотрев сверху вниз. «Мне такой суд нравится». Я ничего не ответил, смотря перед собой. Алиса скривилась, это заметил только я. «Ты правильно решила проучить его!» — воскликнул тем временем Алферов, встав рядом с троном и погладив Алису по плечу. Девушка оттолкнула его руку, а затем холодно процедила. — Я не собираюсь кого-то проучивать. Я назначила Федору встречу. — Ну, можно это и так назвать, — крякнул Алферов. — Тебя я на это мероприятие не звала. С нажимом продолжила принцесса. — С каких пор жених должен спрашивать разрешение увидеться с будущей супругой? С прищуром спросил Дмитрий. «У нас еще нет даже договоренности». Веска бросила Алиса, после чего парень нахмурился. «А сейчас ты мне мешаешь. Будь добр, оставь нас». «Оставить вас?» «Видимо, он услышал только это». «Да». «Отец будет недоволен», — применил последний аргумент Дмитрий, сказав это настолько тихо, что я еле расслышал. «Ты же не хочешь, чтобы мы изменили свое отношение к наследнице престола?» «С твоим отцом?» «Я поговорю сама». Алферов какое-то время сверлил девушку взглядом, а затем спустился ко мне, решив вызвериться тут. «Не думай, что это конец, урод!» Он собирался уйти, но что-то во мне воспротивилось такому простому исходу. «Отличная надпись будет на твоем могильном камне». Я даже забыл, как дышать, прикусив язык. Надо было промолчать, особенно сейчас, в здании императорского дворца, без капли силы. Дмитрий остановился, как громом пораженный. Его взгляд метался от меня к Алисе и обратно. Он будто не мог поверить в то, что я сказал в присутствии принцессы. «У тебя острый язык, Фанвизен», — попытался он сохранить лицо. «Но болтать может каждый». «Ага. А еще у меня отличный опыт в дуэлях», — напомнил я, заметив, как побледнел Дмитрий. Алферов пулей вылетел из зала, оставляя нас с Алисой наедине. Девушка устало поднесла руку к колбу, после чего произнесла. «Не стоило тебе его злить. Я просто пожал плечами, отвечать тут было не нужно. У них и так на тебя большой зуб. Снова пожал плечами». «Да что ты за человек такой?» – удивилась Алиса. «Тебе что, все равно?» «Да, тут ответить было нужно». «Ты не выносим. Но мы сейчас должны поговорить о другом. Ты же знаешь, что каждый из великих родов приносит присягу». Я позвала тебя, чтобы ты выполнил свой долг. Я присягну только после коронации, не иначе. Твердо ответил я принцессе. Спорно, но я не буду заострять на этом внимание. Еще мне нужно сообщить тебе, что я перестану заниматься в группе. У меня сейчас много других дел. Дети-делегаты тоже перестают. Айза и Дастин будут помогать мне. Тира и Лира все так же будут заниматься. Есть новости с форпоста. Проигнорировав все вышесказанное, спросил я. Очевидно, что причина для разговора была вымышленная. Да, новость есть. Лицо Алисы стало грустным. Форпост разрушен. Полностью стерт с лица земли. Четыре из семи грандов мертвы. Сейчас я собираю все силы. Нас разрывают на две части. мятеж в Новгороде и новый неизвестный прорыв. Тебе на почту придет приказ собрать необходимое количество солдат обеспечения и передать короне. «Будет исполнено. А вот это уже более вероятная тема для диалога. Подана мягко в числе прочих новостей». «Можешь быть свободен», — кивнула Алиса. Последний раз я бросил взгляд на фигуры отца и деда, затем на задумчивую девушку и покинул тронный зал. Пора было решить одну из текущих проблем империи, а именно вопрос с мятежниками. Сейчас парочка из них находилась у меня». Я доехал до поместья, по пути передавая Генри требования из письма от имперской канцелярии. У нас не будет трудностей с выставлением нужного количества воинов, обеспечение само собой появится. Но меня беспокоило такое ослабление в свете предстоящего конфликта с Алферовыми. А он будет. Я на какое-то время потерял способность к магии, но точно чувствовал некоторые эмоции принцессы. Наш спор с Дмитрием не вызвал у нее стандартного набора чувств, наоборот. Она ощутила удовлетворение и небольшую искру радости. Кто ведет себя так, когда другие ссорятся? Только тот, кому это нужно. В поместье стояла тишина. В комнате было пусто, спальня идеально убрана. Девушек я нашел в компании старшей Власовой. Они сидели в малой столовой и обедали. Также в столовой присутствовала парочка британок. Солдатки не спускали глаз подопечных. При моем появлении на стол выставили еще один набор посуды и быстро наполнили тарелки. Стоило мне присесть, как поступил вопрос. «Что ты собираешься с нами делать?» — проговорила Ольга. «Пока не придумал», — честно ответил я. Взглядом наткнулся на Анастасию, которая смотрела в стол. Лара, сидящая напротив, ехидно смотрела на подругу. Видимо, ее совершенно не беспокоило произошедшее между нами, но не поиздеваться над подругой она не могла. «Мне интересно узнать, какие у тебя планы», — продолжила Ольга. «Ты, твоя дочь, последняя в очереди, кому я расскажу о них». «Но могу приоткрыть завесу информационной вуали, ведь сейчас вы отрезаны. Пост, который ваша группа хотела захватить, уничтожен. Погибло много хороших людей, много сильных людей. Я не знаю, что будет дальше, но знаю одно. Я накажу вас за содеянное, так или иначе». «Никому не позволено играть с властью в то время, когда каждый человек на счету, и идет война на уничтожение». «Как ты сделал с местной аристократией?» – провокационно спросила Ольга. «Да», – просто ответил я, а в глазах женщины увидел торжество. «Отвези нас в Новгород», – откинулась на спинку стула Ольга. «Нам есть, что тебе предложить». К этому разговору я решил вернуться позже, пока следовало решить несколько более актуальных проблем. А именно, что без подери происходит с моей энергетикой? Итогом стало то, что я просидел в кабинете отца до самого вечера, пытаясь разобраться в произошедшем. Очень не понравилось ощущение чего-то большого и неповоротливого внутри грудной клетки. Будто там за прутьями сидел настоящий монстр, неизвестно как настроенный. Логические выводы привели к тому, что причинять вред он мне не намерен, разумом, скорее всего, не обладает, но по какой-то причине питается силой источника. К догадке относительно того, куда пропадает вся энергия, я пришел не сразу. Только когда Дорезе в глазах стал приглядываться к нитям, опутавшим ядро, заметил небольшое действие. Энергия будто куда-то уходила мимо, не хотела задерживаться, как в ванне, когда поступление воды и ее слив примерно одинаковы. В организме по-прежнему ощущалась некая наполненность. Это сподвигло меня на еще один эксперимент. Переместившись в тренировочный зал, я стал вспоминать последовательность движений в тренировке с мечом. Безрадостно заметил, что это особо актуально сейчас. При всей моей беззащитности осталось полагаться только на себя. Насколько бы я ни махал полуторакилограммовой полоской стали, почувствовать усталость не удалось. Более того, стало понятно, что это не предел. Я могу гораздо быстрее. Руки перемещали клинок с бешеной скоростью, не уставая. Воздух раздраженно шипел, разрезаемый на части. Плюнув, я кинул меч на стойку с оружием и вышел из зала. Снова тупик. Осталось самое последнее и непредсказуемое, что можно вытворить. А именно, постараться с помощью глифа-насоса закачать в себя дополнительную энергию извне. Можно легко потерять контроль, как это было в поселке. Мозг тут же вытащил из памяти беспокойные сцены, когда тело двигалось без всякой команды, а я остался наблюдателем. Поломавшись несколько минут, с содроганием понял, что не могу этого сделать. Банально, пока не готов выпустить зверя из клетки, могут пострадать невинные люди. Али чувствовал себя прекрасно. Но я видел, как питомец обходил меня стороной. Он следовал бесшумной тенью, но его редко можно было увидеть, будто центуриончик решил приглядывать за мной. Отправляться в Новгород, пока не решу проблемы с силой, нет смысла. Убили императора, что им помешает сделать это со мной. Ольге я до конца не верил, Анастасии тоже. О ситуации с поселком узнал этим же вечером. Альберт аккуратно постучал в дверь и сказал, что у меня гость. Гостем оказался чудом уцелевший Вишневский. Мужчина стоял в холле, озираясь вокруг. Мы крепко пожали друг другу руки, после чего он криво усмехнулся и спросил. «Нужен в распоряжении бывший военный целитель?» Я минуту думал, прикидывая в уме, что сподвигло его прийти сюда. Сам док принял паузу на свой счет, начав заметно нервничать. Глупость с его стороны. «Целитель я возьму в любом случае. Такие кадры на дороге не валяются, тем более с таким опытом». «Конечно, какие проблемы?» Дружелюбно улыбнулся я в ответ. «Альберт, размести вещи нашего нового целителя и подбери ему достойную комнату». Места Серёжа у нас много, найдется быстро. Когда мы вернулись в кабинет, я стал расспрашивать Дока. Как оказалось, твари продолжали переть всю ночь, не останавливаясь. Под утро в живых осталось совсем немного. Сам целитель, еще один парень-портальщик, переносивший меня в Москву, женщина-грант и все. А подкрепление какого беса? Самого настоящего беса. Из самого настоящего ада. Скривился пуще прежнего док, на его лице отражался гнев. «Никто не пришел. Эти сукины дети прислали разведчика, а сами не сунулись, увидев все наяву. А мы, как дураки, держались до последнего, ведь приказа отступать не было. Алферов? Он сукин сын. Кто же еще? С его подачки нас оставили подыхать. Слава богу, под трибунал не подвели. После того, как мы вернулись, тут было бы очень топорно и шумно» поэтому засранец не решился портить имя в рядах армии. Не ожидал от него, честное слово. Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. Он же сам из военного сословия. Военного, не военного, но он благородный, родовитый, как ни крути. Никогда не поймет нас. Думал, в армии все равны. Все равны, кивнул док, но некоторые равнее Ну, такая и Алферову мы подравняем Задумчиво кивнул я. Такого ответа я и ожидал. Разом повеселел док. Я, как прибыл, сразу написал увольнительную. Пробовали отговорить, но у меня этих заслуг перед армией больше, чем у них пальцев у всех вместе взятых. Ведьма, кстати, тоже ушла. Какая ведьма? Не понял я. Та, что из грандов. Я вспомнил женщину, задумавшись. В армейке вообще такая морока началась. Скоро самим клановым придется расхлебывать недостаток кадров «Особенно, когда об этом узнает больше народа?» «Узнает», — снова утвердительно ответил я. Вишневский отправился отдыхать, а я решил заняться делами рода. Мне совершенно не хотелось спать, я чувствовал себя бодрым и свежим. Вызвав к себе Генри, начал вникать в процессы и работу кланов. Вот тут меня ждал не совсем приятный сюрприз. Высокий и крепко сложенный мужчина чистил снег в небольшом круге двора на опушке леса. Он был одет в растянутую вязную кофту и высокие валенки. Больше ничего не сковывало движение гиганта. При взгляде на мужчину даже нельзя было подумать, что ему холодно. Он так и кипел здоровьем и теплом, будто бык в самом расцвете сил. Но по лицу было видно, что ему немало лет, здоровье осталось крепким костяком, а вот кожа начала деформироваться под гнетом времени. Кое-где появились морщинки, солнце щедро обожгло лицо за годы под открытым небом. В месячной щетине, переходящей в небольшую бороду, были отчетливо видны седые волосы, будто застуженные на морозе. Позади мужчины стоял ухоженный домик, на крыльце которого после хлопка двери появилась закутанная в платок женщина средних лет. «Костя, я приготовила обед!» «Сейчас приду!» Не оборачиваясь, прогудел Константин. Он сделал еще несколько массивных грибков перед тем, как собрать снег в кучу в небольшой низине у забора. Отставив в сторону лопату, князь вытянул руку и от сухой жилистой ладони потянуло нестерпимым жаром. Снег тут же начал таять, собираясь в углубление и чуть ли не закипая. Вода быстро разогрела землю, часть ее впиталась, часть осталась на морозе. К утру тут будет небольшой каток, полтора на два метра. Константин еще какое-то время понаблюдал за парящей лужей, а затем зашел в дом. За столом сидела Милослава, перед ней стояла нетронутая тарелка супа, напротив еще одна. Усевшись за стол, князь принялся за еду. Милослава на миг залюбовалась мужем. Когда с едой было покончено, она начала разговор. «Какой по счету?» «Да кто его знает?» но не пятое это точно. Много больше». «Зачем ты чистишь снег?» «Бесполезное занятие». Переколол дрова, весь дровник занят, крышу очистил, двор. «Не могу я без дела сидеть», хмуро ответил князь. «Так займись им, ты сам знаешь, что надо делать». В который раз стала уговаривать она. «Ему сейчас нужна помощь, как никогда». Ты уверена в этом? Иронично спросил мужчина. Будто ты не знаешь. Я думал, на дуэли ты четко поняла, кто у нас вырос. Он твой сын. Да, он мой сын. Твой сын. Но я сейчас не готов возвращаться. А рот закинула удочку Милослава. Пока все в порядке. Пожевал усы Константин. Надеюсь, так и будет продолжаться. Император мертв. Сейчас начнется война за власти земли. «Тем более нам там делать нечего». «Я не понимаю тебя». В сердцах повысила голос целительница. «Что тут непонятного?» Спокойно произнес мужчина. «Я просто хочу отдохнуть». «Сейчас я не готов снова окунаться в правление». «Ты напуган?» Четко выделила лекарка. «Да, я в ужасе. Близкие мне люди погибли в один момент, только потому, что сын мне ничего не рассказал, устраивая игры за спиной». Я не представляю, как взглянуть ему в глаза и что я сделаю, если увижу его. Ты думаешь, я боюсь происходящего в городе? По сравнению с воинами, в которых я побывал, это щенячие лепят. Я боюсь себя и того, что наговорил. Мне надо больше времени. Не вынуждай меня». Тут земля затряслась, тарелки на столе зазвенели. Милослава кинулась на второй этаж, за ней последовал Константин. Через минуту раздались хлопки переходов, пришли Мирослав с Кирой. Со второго этажа было отчетливо видно, как вокруг порталов стали подниматься стены, прямо из земли пробивая грунт. Каменные, толстые, высокие. Зрелище потрясало и шокировало, но оторваться было невозможно. «Они защищают порталы», — прокомментировала женщина, прикусив губу. «Но зачем?» «Потому что считают, что им что-то угрожает». «Если ты не идешь на войну, война идет к тебе», — выдохнула целительница. «Здесь небезопасно. Нам надо возвращаться в город». Константин молчал, смотря на то, как заканчивала формироваться вокруг пятерки порталов огромная каменная стена.